Хотите понять время, которое отпущено человеку? И начать его беречь и себя беречь, и близких своих? Это очень просто представить. Я покажу. Напомню. В детстве мы собирали календарики. Может, помните? Такие маленькие кусочки картона, на лицевой стороне красивая картинка, или не очень красивая, цветок, пейзаж, птичка или собачка. или про Конституцию нарисовано, или про Первомай. Эти меньше ценились. А на оборотной стороне напечатан календарь. Столбиками 12 месяцев. В каждом примерно по 30 дней. Маленькие столбики на маленьком кусочке картона. Целый год преспокойно умещался на маленьком календарике. Календарики дети копили, коллекционировали. У одних было маловато календариков, а некоторые собирали такую тугую пачечку, перетянутую черной резинкой. Там было тридцать, сорок, пятьдесят календариков. Ого! А у одной девочки было почти сто. Счастливая это была девочка. И все равно пачечка была маленькой. Она умещалась в детской руке. Почти сто годов! сто лет умещались в руке. Каждый календарик один год, полный год из 12 месяцев столбиками. Вся жизнь это 20, тридцать, 50 календариков. Если повезет 80 или 90 или даже 100, но знаете, это все равно маленькая пачечка, которая умещается в руке. И ценных календариков в этой пачечке не так много. Красивых и ценных. Может, треть. Если представить свою жизнь в виде этих кусочков картона со столбиками цифр, многое поймешь. И по-другому оценишь многое. Особенно время. Никто ведь не знает, сколько календариков ему удастся накопить. Но все равно это мало, очень мало. В детской руке умещается время самой долгой жизни, если его считать в календариках. Вот об этом и надо помнить.